Пастораль. Яркое, жаркое, славное лето. Сегодня я в лагере одна, весь народ в маршрутах. Сея весь день пробы, наслаждалась благодатью лета, теплом, цветущими травами, щебетом стрекоз, пением печук да кружащиеся над полем пары журавлей. Настоящая пастораль. Чувствовала себя в согласии с собой и окружающей действительностью, а когда искупалась, то окончательно уверовала, что нахожусь в раю. Если рай настолько ж хорош, как сегодняшний день, то стоит подумать о замаливании грехов. Неуемный праздник отрядной жизни картежники унесли с собой, уйдя в многодневку. Да и веселиться особенно некогда, работаем с полной нагрузкой. «Из маршрутов возвращаемся без лиц». Вчера вот до полудни ждали Колю Александрова с Тесиным. После десяти начали беспокоиться, не случилось ли чего. Маршрут пролегал топям в Ажазерье и был рассчитан километров на двадцать пять. За раз не пробежишь, а все же холодок побежал по спине от затянувшегося ожидания. Зато сколько было радости! когда из прибрежных кустов напротив лагеря с треском вывалились две фигуры, грозно требуя лодку для переправы. А мы-то с Диной ходили по дороге, смотрели из-под руки, а они вон откуда явились, с тыла. Едва живых вытащили их на берег. Александров с Тесиным, как день и ночь, одного роста хрупкие легкие, Но если Николай светлый и нервный, как утро, то Санька смуглый и спокойный, как ночь. В ожидании ребят, смывающих у речки болотный пот, мы подживили костерок, заварили свежий чай, а Лукич в очередной раз разогрел нехитрый ужин. Подойдя к столу, Санька с Николаем молча принялись за еду. Мы же, понимающие, затихли, устали ребята. Но не тут-то было. Простоватый Прошин, вывалившись из палатки и подсев к Александрову, завел. «Видок-то у тебя, Никола, того, краши в гроб кладут. Еще пара таких маршрутов, и придется обращаться ко мне за досками», намекает он на свою работу до этого полевого сезона на деревообработки. «Да отвяжись ты, делать тебе нечего», устало огрызается Александров. «Экспедиция не пасека», — не унимается Прошин, воскрешая несбыточные прожекты Александрова. Во спасение разваливающейся экспедиции завести пасеку. «Вот привязался. Зудишь, как шмель», — отмахивается Николай. «А что? Если на бартер, то я согласен», — продолжает Прошин. «Ты мне плиту каменную, а я тебе досочки отборные». Александров в последние годы чем только не занимался, но в конце концов вполне успешно освоил камнерезное дело, которое все-таки без сожаления оставил, как только подвернулась геологическая съемка. «Уж чего-чего! А камня потяжелее я для тебя не пожалею! Это точно!» «Не знаю, чем бы кончилась ежевечерняя перепалка Николаев, если б высунувшаяся из балка Глафреш не позвал их к себе обсудить планы на завтра. Помню, с каким восторгом в свое время к Коле Александрову относился горько. Теперь я и сама вижу, как он был прав. Более трудолюбивого человека трудно найти. Быстрый ум и множество идей, как обустроить планету, так и кипят в нем. За эту неуёмность характера и субтильность телесную я зову его «маленьким принцем», за что он шипит на меня. «У, желтоглазая!» 22 июня 2000 года. Соловьева.